Глава 56. Предатель. Когда Локэн выходила из капитанской каюты, она ожидала увидеть довольные лица своих офицеров. Девушка испытывала невероятную лёгкость, и её переполняли энтузиазм и радость. Они с друзьями нашли решение для каждой проблемы, с которой предстоит столкнуться на пути к Колдундье. И, разумеется, Де офицеры должны были излучать те же флюиды счастья, что и она сама, подпевая в унисон её триумфальной песне. Однако вместо этого она увидела взволнованную Салы, бежавшую к ней со всех ног. Локон пришла в замешательство, очевидно, лечение у доктора Улама пошло рулевой на пользу. Оставалось только надеяться, что у Салы не наросло лишних пальцев. Что случилось? Локон почувствовала, как в ней зашевелились прежние страхи. Салы отвела её в трюм. Там, закованный в цепи, сидел я. Как всегда безмятежный, я был увлечён поиском свежих, необычных тем. Политика, религия, откровенно российские взгляды вашего дядеушки, этой пошлой мишуре рассуждений, я предавался в гордом одиночестве посреди запасов провизии. А если точнее, по среди её мизерных остатков ведь остальное я не задумываясь выбросил за борт мы схватили его на средней палубе с тремя бурдюками воды сообщил Салы собирался выкинуть их в иллюминатор похоже он уничтожал наши запасы несколько дней кряду Локо непустило мученический стон сколько осталось воды достаточно, ответила Салли. Но провианта меньше половины. Если развернёмся прямо сейчас, должно хватить, чтобы добраться до Изумрудного моря. Ещё, капитан, в Багряном море птиц мы видели только дважды. А над полуночным они и вовсе не летают. Добыть пропитание мы не сможем. Локон, Салли и вся команда уставились на меня. Воду я начал выбрасывать потому, что нашей провизии на морском дне было очень одиноко, объяснил я. Кстати, Локан, а как твой дядешка относится к чайкам? Они ведь крадут его работу и сэндвичи. Девушка взглянула на офицеров, а затем все повернулись к Уламу, ожидая его авторитетного мнения. Они напрасно полагали, что доктор сможет расшифровать ту сложную сеть мотивов, убеждений и последствий исторических провалов, из которых была соткана изменчивая паутина моей психики. Хойт сейчас слишком глуп, чтобы додуматься до такого самостоятельно, высказался Улам. Посмотрите-ка, припасы, которые он собирался выбросить, помечены мелом. Хм. Ну что ж, очко в пользу доктора. Криса сказал мне: "Хойд, я поручаю тебе чрезвычайно важную миссию. Это совершенно секретно, поэтому прошу ничего не говори Локан". Не прошло и минуты, как Локан вломилась в каюту Хака. Да-да, вы не ослышались, в его собственную каюту. Локан отдала ему свою прежнюю Конечно, это не была защищена серебром, но давайте будем справедливы. Какая ещё крыса может похвастаться личной каютой? Как составлял список шляп Логан. Пока что в списке значился лишь один пункт, но Кристин и Кемердинер был настроен оптимистично. Кроме того, ему это занятие помогало отвлечься от мучивших его тревог. Как поднял мордочкой и взглянул на Логан. Ну, как Эксперимент с полуночными спорами удачен. Он оставил карандаш и засеменил к девушке. Мне тоже следовало прийти, проследить. Не пришёл. Каюсь. Хотя, разве это входит в круг обязанностей камердинера эти полуночные споры? Брр. Я от одной мысли о них мурашками покрываюсь. Локан не знала, что сказать. У меня, например, всегда есть что сказать. Порази меня такой недуг, как немота, долго бы я не протянул. И подобное состояние надо думать подобно смерти. Локан акликнул Йохак. Мне казалось, ты должна радоваться или слушать энтузиазм, или испытывать невероятную лёгкость. Почему ты мрачней тучи? Я обнаружила, что от наших запасов почти ничего не осталось, сказал Олокон. Не знаю, как так получилось, но никто не вёл учёт провизии. И теперь у нас еды ровно столько, сколько нужно, чтобы добраться до Изумрудного моря, при условии, что мы развернёмся прямо сейчас. О, -о, -о" вас клектухак. Конечно, новости неприятные. Однако, учитывая всё, что тут творилось, я не сколько ни удивлён. Наверное, часть провианта вывалилась в пробоину. Что ж, делать нечего. Вернёмся в изумрудное море, пополним запасы, ну, а потом. Встретившись взглядом с Локон, Хак умолк, а затем сник. Хоть всё и рассказал. Да? Для крысы ты на удивление хорошо разбираешься в человеческих эмоциях. Ну, эмоции, есть эмоции, ответил Хак. Все живые организмы так или иначе испытывают страх, беспокойство, тревогу. А печаль из-за предательства? спросил Локкон. Способны крысы распознать эту эмоцию? Насколько я знаю, да, тихо произнёс Хак. Прости меня, Локкон. Я не могу допустить, чтобы ты встретилась с колдуней. Просто не могу. Пойми, это ради твоего же блага. Ах, эти слова. Мне уже доводилось слышать эти слова. Да я и сам говорил их не раз. Слова, в которых сквозит откровенное высокомерие. Я не доверяю твоим решениям. Будет лучше, если я всё решу за тебя. Снисходительные слова призваны смягчить удар, однако легче от этой снисходительности ничуть не становится. Всё равно что присыпать рану солью или облить помоями мертвеца. О да, я произносил эти слова, и ни единымжды могу вспомнить по меньшей мере 16 рых, кому я их говорил. Хах. Мне больно от того, что ты мне не доверяешь. сказала Локан. Но ещё больнее от того, что теперь и я не могу доверять тебе. М-м, понимаю, отозвался Хаг. Ты этого не заслужила. Локан сочла, что правильнее всего будет снова его запереть. В капитанской каюте нашлась пара клеток нужных размеров, в которых вороны держало почтовых птиц. Как забился в угол и опустил голову, страшась встретиться с Локом взглядом. С тяжёлым сердцем она оставила Хака в запрети. Но кто ещё позаботится о команде? Рисковать больше нельзя. А что если Хак не уйдмётся и попытается остановить её любой ценой? Разочарованию не было предела, ведь Лок он почти добралась до цели. А что теперь? Придется возвращаться через Багряное море, чтобы пополнить запасы провианта. О, Луны! А может ли она позволить себе закупку провизии? И чем, кстати, платить команде? И как им дальше быть? Останутся ли они пиратами? А если удастся разыскать Чарли? Что тогда? Распустить экипаж? Или оставить корабль с Аллой, а самой возвращаться домой? Локон была слишком зациклена на колдунье, на поиске подхода к ней, чтобы задумываться над такими вопросами. Когда ждешь, что тебя вот-вот схватят и превратят в мартышку, как-то забываешь, что подчиненным полагается денежное довольствие. Погруженная в мрачные мысли, Локон открыла дверь и обнаружила толпящихся за порогом дугов. Теперь Локон знала каждого из них. Локон знала. Женщина, что стояла впереди с фуражкой в руках, была весьма добродушной. Она однажды призналась, что птицы, по её мнению, это души умерших, дескать, они присматривают за моряками во время странствий. Учитывая, что именно в тот вечер Локон испекла пирог с голубями, вышла малость неловко. Однако женщина лишь рассмеялась и сказала, что именно так птицы и помогают. У всех дугов были причуды, каждый со своим характером, мечтами и прошлым. Надо сказать, что люди похожи на берега. Чем ближе вы подходите к кромке суши, тем больше вам открывается деталей, и подмечать их можно до бесконечности. Не будь я столь разборчив в сортировке своих историй, запросто мог бы вещать целую неделю. Например, рассказал бы о том, как одна из дугов однажды до того допилась, что сделалась королевой. Однако сегодня дуги к счастью для вас и моей истории выступили единым фронтом. Они собрались, чтобы кое-что сообщить Локон. "Капитан, мы хотим продолжить плавание", сказал тот, кому доверили выступить. "Конечно, если вы не возражаете". Давайте не свернём с намеченного курса и спасём этого вашего возлюбленного. А как же припасы, возразил Локон. Прошу прощения, капитан, но мы можем и зеленью поесть, сказал другой дук. Подтверждаю, подал голос третий. Ради такого дела можно и сырники пару недель поживать. Постойте, из изумрудной лозы съедобны? удивился Локон. Дуги оказались потрясены невежеством их капитана-споровщика. Вы, возможно, тоже не знали, ведь я хоть и упоминал о съедобности лос, но внимание на данном факте не застрял. Хитрые намёки, знаете ли, в моём стиле. Вполне возможно, что вы, как и Локон, во время того разговора отвлеклись и эту информацию просто-напросто прослушали. Справедливости ради стоит заметить, что многим из тех, кто вырос на островах, было известно, что из изумрудной лозы годятся в пищу. Зачем рисковать проращивая изумрудные споры, когда можно совершенно безопасно получать гораздо более вкусные и полезные продукты? Конечно, если у вас есть грядка и компостный ящик. Даже семья Локон, как бы бедна она ни была, всегда имел доступ к нормальным продуктам и всё же человек действительно мог выжить питаясь одними лозами самое главное условие употреблять в пищу только развившиеся растения а для этого ростки вымачивали в течение суток Лозы были достаточно калорийны. Конечно, если придерживаться такой скудной диеты слишком долго, не получая белка из других продуктов, то запросто можно и зубы на полку положить. Локон подумала, что с учётом тех продуктов, что остались на борту, они вполне смогут преодолеть расстояние до острова Колдуньи и обратно. Как, осознав, что его измена не принесла никаких плодов, окончательно упал духом, «Спасибо, друзья», — поблагодарил Локон Дугов. «Капитан, нам не привыкать. Мы целый месяц давились стрепней форта. С тем же успехом можно подметки жевать», — сказал один из дугов, стоявших впереди. «А потом появились вы и ваши ужины. Это нечто. В общем, пару недель на лозах мы точно продержимся». «А я считаю, оно того стоит», — добавил другой дуг. Ведь мы будем первыми и наверняка единственными пиратами, сумевшими ограбить саму колдуню.